Маркс, безукоризненно владевший диалектическим методом, понимал, что развитие общества противоречило. В каждой странице истории Маркс находил положительные и отрицательные стороны. Он тщательно следил за всеми процессами становления и постепенного укрепления буржуазии. В рамках одних и тех же отношений одновременно воспроизводится и богатство, и нищета. По тем же законам внутри буржуазного общества появляется и новый класс, пролетариат, а вслед за этим развивается неизбежная борьба между этими двумя классами. Экономисты являются в эти годы теоретиками буржуазии, коммунисты и социалисты — теоретиками пролетариата. Но по мере того, как движется вперед история, отвечает Маркс Прудону, а вместе с тем ней обрисовывается борьба пролетариата, для них становится излишним искать научную истину в своих собственных головах. Им нужно только отдать себе отчет в том,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 Но раз замечена эта сторона, наука, порожденная историческим движением и принимающая в нем участие с полным знанием дела, перестает быть доктринерской и делается революционной. Маркс писал нищету философии на одном дыхании, Женя называла это творческой лихорадкой. Так оно и было на самом деле. Карл пожелтел от напряжения и долгих часов работы без свежего воздуха, и все-таки писал он необыкновенно быстро, поражая этим Энгельса. Обычно придирчивый к себе, он опять и опять переписывал и откладывал уже сделанные, а неудовлетворенные мысли его проникала все глубже и глубже в суть вопроса. В смысле требовательности к себе Карл походил на средневекового поэта, о котором рассказывали, что он писал за столом имевшим 100 ящиков. Каждый раз, дополнив или исправив сонет, он перекладывал его дальше и считал оконченным лишь тогда, когда вынимал его из сотого ящика. Давно уже спал Брюссель. На ратуше часы пробили три раза. Маркс все еще сидел за письменным столом. Женя поднималась с постели, на цыпочках входила в кабинет мужа и садилась подле него. Свет лампы падал на склоненное лицо Карла, на его усталые веки. Женя вглядывалась в каждую новую морщинку на его лбу, вспоминая, когда она появилась впервые. Ей казалось, что в суете, в повседневных заботах она недостаточно уделяет ему внимания. Нередко Карл работал до рассвета. В то время как Прудон с присущей ему самоуверенностью являл, что фабрика впервые возникла в результате простого сговора тружеников средневековых цехов, Маркс, опровергнув это, доказал, что не цеховой мастер, а предприниматель-купец стал ее хозяином. Маркс высмеял также мнение, высказанное Прудоном, что конкуренция порождена человеческим характером и потому неизбежна, и заявил, что, появившись в XVIII веке, она может навсегда исчезнуть в последующие столетия, как только изменятся исторические условия. Пышное здание, построенное Прудоном, вся его беспомощная теория распалась на жалкие куски под ураганной силой мысли Маркса. В самом конце своей книги Маркс коснулся исторического значения протеста рабочих против гнета, который выражался в стачках и объединениях для совместной борьбы. Рудон не придавал стачкам и союзам рабочих никакого серьезного значения, оставаясь глухим грому все более часто повторяющихся восстаний. Признав, что борьба за работу и кусок хлеба частично разделяет тружеников, порождая конкуренцию, Маркс доказывал, что у них всегда останется общая цель – заработная плата на сколько-нибудь приемлемом уровне. Необходимость сопротивления толкает рабочих к объединению в союзы, где выковывается теоретическое и практическое оружие для грядущих боев. Когда-то давно и буржуазия начинала с объединения против гнетов феодалов. Так рождается класс, который потом, свергнув поработителей, сам становится у власти и создает новый строй. Нарастающие противоречия между пролетариатами буржуазии должны неизбежно привести к революции. Таков закон истории. Всякое общественное движение не исключает политического, потому что нет политического движения, которое не было бы общественным, только в бесклассовом обществе этого уже не будет».